Глава вторая Когда я вошел в сад, я увидел Мома, разлёгшегося на каменном крыльце. Он поглядел на меня виновато и завелял хвостом. «Ты чего испугался, дуралей?» — сказал я, выглядывая лис в окнах второго этажа. Мом перекатился на спину и, как бы защищаясь, поднял передние лапы. «Не делай вид, будто я каждый день парю тебя до полусмерти», — сказал я рассерженно. За всю свою жизнь я не ударил ни одно животное. Глупый пес, продолжал я. Тебе не хватает только того, чтобы тебя укачивали и пеленали, хотя лис может этим заняться, если пожелает. Мне стыдно за тебя? Убирайся к черту. Мом протиснулся в дверь, я вошел за ним и направился сразу в будуар. Там никого не было. Где же она? спросил я, глядя на мома, вошедшего вслед. Я вижу, тебе неизвестно. «Не притворяйся, будто ты знаешь. Уйди с кресла. Неужели ты думаешь, что моей жене понравится кресло, усыпанное твоей шерстью?» Я потряс колокольчиком, вызывая служанок. Ни Катрин, ни Фина не знали, куда ушла мадам. Я прошел к себе, умылся, сменил пропылённые охотничьи доспехи на мягкий теплый костюм с бриджами и провел несколько минут перед зеркалом. Я завел эту привычку не так давно, с тех пор, как женился на лис. Покончив с туалетом, я спустился в сад и уселся в легкое кресло под смоковницей. «Где она может быть?» — гадал я. Рядом вертелся Мом в ожидании прощения. Я простил его, конечно, ради лис. Отчего он запрыгал? — Резвая ты, шавка! — сказал я. — Что же погнало тебя через пустошь? Если это повторится, я добавлю тебе прыти за рядом мелкой дроби. Час назад я едва смел думать о галлюцинации, жертвой которой я стал. Но сейчас я смело вспоминал все детали, немного краснее от стыда за поспешный отход от могильной ямы. «Подумать только», — громко сказал я. «Лебиан и Фортон разболтались, как старые бабы, и в результате я увидел то, чего не бывает. Растерялся, как ребенок в темной комнате». Теперь-то я понимал, что каждый раз принимал булыжник за череп и сбрасывал его вместо черепа в яму. — Чёрт побери! — проворчал я. — Нервы немного не в порядке. Должно быть, с печенью что-то неладно, если я вижу такие вещи на его. Лис знает, что принять от этого. Я был не в духе и с отвращением подумал о Лебиане и Фортене. Но вскоре я прекратил предаваться мрачным мыслям, выбросил из головы историю с черепом, мэром и аптекарем, и, покуривая, стал наблюдать, как за вересковой пустошью в океан уходит солнце. Мое сердце заполнило беспокойное счастье, чувство, знакомое всем мужчинам, всем, кто полюбил. Постепенно лиловая дымка сгустилась над морем, потемнели лес и скалы. Неожиданно вечерняя заря осветила небо, темнота отступила. Облако за облаком зажигались нежно розовым огнем. В таком же розовом свете купались и скалы. Пустоши пастбища, вереской лес горели и переливались. Я видел чаек, суетящихся над песчаной балкой. Их белоснежные крылья тоже были розовыми. Я видел мокрых стрижей, чертящих крыльями неподвижное зеркало реки, которое до самого дна было заполнено теплым отсветом облаков» плеснул лосось, блеснув над водой серебряным боком. Тишину нарушало лишь щебетание каких-то пташек, устраивающихся на ночлег возле живой изгороди. Вечный шепот океана подчеркивал тишину. Я сидел тихо, затаив дыхание, будто прислушиваясь к первому отдаленному еще органному аккорду. Вдруг запел соловей. Тишина сжалась, и первый лунный луч посеребрил туман, повисший над пустынными водами. Я поднял голову. Передо мной стояла лис. Мы поцеловались и, взявшись за руки, медленно пошли по аллее, посыпанной крупным песком. Было время отлива. Над песчаной балкой вспыхивали и гасли тысячи лунных искр. Мотыльки трепетали над клумбами белых гвоздик. Осенние розы цвели, заглушая своим ароматом запах соленого ветра милая сказал я где ивановна кажется она обещала провести рождество у нас да дик она подвозила меня сегодня днем передавала тебе сердечный привет но я не ревную ты сегодня с добычей заяцы четыре куропатки они вооружены. я попросил катрин не трогать их пока ты не посмотришь я подозревал, что Лис — небольшая любительница охоты и оружия, но она успешно делала вид таковой и всегда с негодованием отвергала саму мысль о том, что она занимается охотой ради меня, а не из любви к спорту. Поэтому сейчас она потащила меня осматривать довольно скудное содержимое Якташа, наговорила кучу комплиментов и даже испустила крик восторга, смешанного с жалостью, когда я за уши вытащил из мешка огромного зайца. «Он больше не будет поедать наш латук», — сказал я, стараясь оправдать убийство. «Бедный зайчик! Какой красивый! О, Дик, но ты и великолепный стрелок, ведь так?» Я уклонился от ответа и вынул из якташа пару куропаток. «Бедняжки!» — прошептала лис. «Жалко, Дик, правда? Но ты у меня такой ловкий!» «Мы зажарим их в жаровне», — осторожно произнес я. «Ты скажи, Катрин» вошла катрина и унесла мою добычу фина леокард горничная объявила обед Элис убежала в свой будуар я стоял мысленно повторяя сам себе дружище ты самый счастливый человек в мире ты любишь свою жену я вошел в столовую улыбаясь оглядел приборы и вышел в коридоре мне попался тригонг которому я тоже улыбнулся потом заглянул на кухню подарил улыбку катрин и сияя поднялся наверх Мне не пришлось стучать. Дверь распахнулась сама, и из комнаты выбежала Алис. Увидев меня, она испустила вздох облегчения и прижалась к моей груди. Кто-то заглядывает в мое окно, сказала она. Как? гневно воскликнул я. Какой-то мужчина, кажется, переодетый монахом. Он в маске. Должно быть, взобрался по лавровому дереву. В мгновение ока я сбежал по лестнице и выбежал из дома. Подошел тригунк и вместе мы обследовали изгородь и кусты вокруг дома. Освещенный луной сад был абсолютно пуст. — Жан-Мари, — сказал я наконец, — спустите с цепи моего бульдога. Он вас знает. Возьмите ужин и подежурьте на крыльце. Моя жена говорит, что мужчина одет как монах и носит маску. Тригун улыбнулся, блеснув белыми зубами. — Он больше не сунется, я уверен, месье Дарел. Я вернулся в дом, и нашел лис спокойно сидящий за столом. Суп остывает, дорогой, сказала она, не беспокойся, это какой-нибудь идиот, деревенщина из баналека Никто в Сан-Гилдосе или Сан-Жульене не позволит себе ничего подобного. Я был слишком раздражен и не ответил, но, видя, что лис относится к этому как к глупой шутке, постепенно отошел. Лис рассказала мне последние новости об обонне с Гербертом Стюартом. «Ты плохой дипломат», — запротестовал я. «Герберт в Париже и сейчас пишет для салона». «Ты считаешь, что он не сможет провести неделю, ухаживая за самой красивой девушкой в Финистере?» — спросила Лис самым невинным видом. «Самая красивая девушка? Не слишком ли?» — я рассмеялся, глупый и блаженный. «Кто же тогда самая?» — допытывалась Лис. «Наверное, ты подумал обо мне, Дик», — рассмеялась Лис и покраснела. Я надоел тебе, да? Надоел? О, нет, Дик, нет. За кофе и сигаретой я рассказал о тригунке, и лис одобрила мое решение. Бедный Жан, он будет рад, правда? Какой ты замечательный. Чепуха, ответил я, нам нужен садовник, и ты сама, Лис, об этом говорила. Но лис, не слушая, наклонилась, поцеловала меня, затем подхватила меня, затем подхватила и обняла мома, который немедленно засопел в приступе чувствительности. «Мом очень плохо вел себя сегодня», — заметил я. «Бедный Мом», — сказала Лис, улыбаясь. Обед закончился. Мом лег подремать поближе к камину, поскольку октябрьские ночи в Финистере часто холодные. Лис устроилась в уютном уголке с вышивкой, время от времени бросая на меня взгляд из-под длинных ресниц. «Ты выглядишь как школьница», — сказал я, подразнивая ее. «Я не верю, что тебе исполнилось шестнадцать». Она задумчиво откинула назад тяжелые блестящие волосы. Ее запястья были белыми, как морская пена. «Сколько времени ты замужем?» «Четыре года?» «Не верю», — проговорил я. Она нежно и снисходительно поглядела на меня, поправила вышивку, лежащую у нее на коленях, и улыбнулась. Я посмотрел на вышивку, маленькая покрывальца, и тоже улыбнулся. «А размер подойдет?» «Размер?» — переспросила лиса и рассмеялась. «Ты уверена?» Спросил я, что... что это нам скоро понадобится. Абсолютно, сказала Лис. Легкий румянец тронул ее щеки. Она за углы приподняла покрывальце, обшитое воздушными кружевами и украшенное причудливой вышивкой. Великолепно, похвалил я работу. Не переутомляй глаза, дорогая. Можно я выкурю трубку? Конечно, разрешила она, вынимая моток бледно-голубых шелковых ниток. Несколько минут я молча сидел и курил, наблюдая, как ее тонкие пальчики снуют между голубыми и золотыми нитями. Но вот она заговорила. — Так как, говоришь, выглядит твой герб? — Мой герб? О, это что-то такое на задних лапах, на чем то таком дик. — Да, дорогая, ты слишком легкомысленный. — Но я действительно не помню. Обыкновенный герб. В Нью-Йорке такой у каждого второго. «Чуть ли не каждая семья имеет свой герб». «Ты невыносим, Дик». «Скажи Жозефине, чтобы принесла мой альбом». «Ты хочешь, чтобы и мой герб красовался на его страницах?» «Да, рядом с моим». Я подумал о пурпурном императоре и немного отвлекся. «Ты ведь не знал, что у меня тоже есть герб?» — спросила она, улыбаясь. «А что на нем изображено?» — Ушел я от ответа. «Увидишь. Позови Жозефину». Я позвонил. Вошла Жозефина, лис в полголоса отдала ей несколько приказаний, и Жозефина, белый чепец, биен мадам, умчалась. Она отсутствовала несколько минут и вернулась с ветхим Томом, когда-то сине золотым, а теперь совершенно выцветшим. Я принял его на руки. Древняя обложка была украшена эмблемой. Лили! воскликнул я. Геральдические лили, скромно, даже чуть застенчиво поправила меня жена. — Символ королевской власти. — О! — удивленно воскликнул я и открыл фолиант. — Очень плохо, что ты не открывал этот альбом раньше, — заметила Лис. — Увы! — отозвался я. — Ба, что я вижу! Оказывается, перед Тревек должно стоять «Де». — Лис де Тревек! — Тогда с какой стати пурпурный император? — Дик! — сукаризно сказала жена. — Извини, о чем же нам почитать? О том, как сеньор де Тревек в одиночку добрался до шатра Саладина в поисках лекарства для Людовика Святого. Или о том, как маркиз де Тревек утопился на глазах у герцога Альбы, предпочтя умереть, но не отдать знамя с королевскими лилиями в руки испанцев. Все это записано здесь. Но, милая, где же нам прочесть о Тревеке, который был солдатом и погиб, защищая старый форт недалеко отсюда? Он опустил частицу «Д»? и все траваки с тех пор республиканцы, — сказал Алис. — Все, кроме меня. — И правильно, — согласился я. — Пью за короля! — я поднял свой бокал и посмотрел на Алис. — За короля! — провозгласил лис и покраснел от удовольствия. Убрав с колен покрывальца, она встала и пригубила вино. Глаза ее увлажнились. Я осушил свой бокал до дна. После минутного молчания я сказал «Какие истории я расскажу королю?» «Его величество будет в восторге!» «Его величество!» — задумчиво проговорила лис. «Или ее!» — рассмеялся я. «Кто знает?» «Кто знает?» — прошептала лис и тихонько вздохнула. «Я знаю несколько историй о Джеке-потрошителе», — заявил я. «А ты, лис?» «Нет, о потрошителе не знаю, но я могу рассказать о Вервольфах, об огненном человечке, о призраке в лиловой мантии и кучу других». — Мудрая сказочница, — сказал я, — я научу его величество говорить по-английски. А я — по-бретонски, — надменно отозвалась лис. — Я буду приносить королю игрушки, крольчат из керселекского леса, зеленых ящериц из ущелья, мальков для аквариума. А я принесу королю раннюю примулу, первую веточку боярышника, первый нарцисс, моему маленькому королю. «Нашему маленькому королю», — сказал я, и в Финистере воцарился мир. Удобно устроившись в кресле, я лениво перебирал страницы древнего тома. «Не могу найти герб», — сказал я. «Герб, дорогой? Он представляет собой голову монаха, имеющего на лбу метку в виде наконечника стрелы. Поле герба». Я выпрямился в кресле и уставился на жену. «Дик, что с тобой?» — улыбнулась она. Эта история здесь, в книге. Сейчас я найду ее тебе. Нет, хочешь, я расскажу ее сама. Тогда слушай. Это случилось во времена Третьего Крестового Похода. Был один монах, которого все называли Черным. Он стал изменником, продавшим врагам Христа. Сеньор де Тревек ворвался в сарацинский лагерь, имея под рукой всего лишь сотню всадников, вооруженных пиками, и вывез Черного Монаха из самой середины вражеского войска. Так вот как Тревеки приобрели герб, — пробормотал я, думая о клейменном черепе из могильной ямы. — Да, — сказала Лис, — сеньор де Тревек отрубил черному монаху голову, но прежде он с помощью стрелы поставил ему на лоб клеймо. Книга называет этот поступок богоугодным, и сеньор де Тревек стяжал большую славу и уважение. Но, по-моему, это просто жесток. И она вздохнула. — Ты когда-нибудь... Слышала о другом черном монахе. Да, он жил здесь, в сан в прошлом веке. Был невинен как голубь, он писал на Бретонском. Хроники, наверное, хотя я никогда их не видела. У него было такое же имя, как у другого летописца, тоже монаха, Жака Сурге. Кто-то говорил, что Сурге был отдаленным потомком того предателя. Конечно, тот первый черный монах был негодяем, но если у него и был ребенок. Он ведь не обязательно должен быть предком Жака Сорге. А второй монах, говорят, был святым человеком. Говорят даже, что его взяли живым на небо», — добавил Алис, глядя на меня доверчивыми глазами. Я улыбнулся снисходительно. — Но ведь он исчез, — настаивал Алис. — Боюсь, что он исчез в другом направлении, — пошутил я и рассказал ей все, что произошло утром. Я поступил необдуманно. Я совершенно забыл о человеке в маске, заглядывавшем в окно, и вспомнил о нем слишком поздно. Я осознал, что я наделал, лишь увидев, что Лис сильно побледнела. — Лис! — нежно убеждал я ее. — Это всего-навсего чья-то дурацкая шутка. Ты сама об этом говорила. Надеюсь, ты у меня не суеверная? Не отрывая свои глаз от моих, она медленно вынула золотой нательный крестик и поцеловала его но губы, прижатые к символу веры, дрожали.